Поручик сметенно молчал. Он уже был абсолютно уверен, что это не простой сон, не совсем сон, вовсе даже не сон. Перед глазами вновь стало лицо девушки в кольчуге и золоченном шлеме, прекрасной, дикой амазонки. И он подумал удовлетворенно, очень похоже на то, что в незапамятные. Неизвестные, загадочные времена, пожилой интриган и мерзавец, то ли вождь, то ли князь, кто его там ведает, получил сполна за все, что причинил другим. И то, что он отделался от проштрафившегося демона, нисколечко не помогло. Такой вот айлонат, просто невозможно остановить, когда она решит мстить. Но когда же все это происходило? В какие забытые столетия? Может быть, фон Вейдес знает, что это за всадники, ничуть не похожие на раскосоглазых и черноволосых шантарских татар, когда-то сшибались в яростной сече и строили такие вот крепости. Но даже если и знает, чем это им поможет сейчас... — Как все просто, оказывается, — подумал он. Совсем нетрудно оказалось победить Ивана Матвеевича, именовавшегося в старые времена Берлеем, всего-навсего таинственный красный камень и заклинание. Надо полагать, именно тогда его и запечатали в некий предмет, погрузили в сон тысячи на полторы лет, остановка за малым, раздобыть где-нибудь этот самый камень и произнести заклинание целиком. Да, проще уж луну с неба достать. Деликатный, но настойчивый стук в дверцу воска нарушил его мысли. Поначалу он решил, что это вновь заявился самолетов, Но, распахнув дверцу, увидел безмятежно улыбавшегося Ивана Матвеевича, все в той же безукоризненной визитке и на крахмаленном воротничке. Перехватив дверцу... Иван Матвеевич распахнул ее на всю ширину, оглядел внутренность воска, раскланялся с видом записного кавалера. — Мое почтение, Елизавета Дмитриевна! Не будет мне тактично, думаю, помянуть, сколь вы очаровательны, воспрянув от безмятежного сна. Приятными, надеюсь, были сновидения. Лиза смотрела на него хмуро и неприязненно, но не похоже, чтобы это смутило нежданного визитера. Сверкая белоснежными зубами, ухмыляясь, он непринужденно продолжал. — Ах, Лизавета Дмитриевна, прелестница! Завидую черной завистью вашему супругу! Это какое же должно быть блаженство? На законных основаниях губки вашалые алые нацеловывать, Грудки белые наглаживать, ножки стройные раздвигать. Лиза вспыхнула. — Убирайтесь. Иван Матвеевич вздохнул в наигранной печали. — Слов нет, как вы со мной суровы, Лизавета Дмитриевна. — Очень грустно. Пошел бы, право и повесился на первом попавшемся суку. Да где что дерево найдешь посреди раванины? Поручик смотрел на него, сжав кулаки в бессильной ярости. Сабля в ножнах располагалась в соблазнительной близости, но нельзя было рисковать, вспоминая происшедшее с беднягой Позиным. За себя не было бы страшно. Офицер должен быть привычен к смертельному риску. Но если что, Лиза останется без всякой защиты. А ясно уже, что иные побуждения этого чертова сокомпанейца слишком человеческие. — Рубануть меня хотите от всей души, Аркадий Петрович? — понятливо подхватил Иван Матвеевич. Не советую. Ничего не выйдет. А кончиться, может, плохо, так что и не пытайтесь. Вы уж не сверкайте так на меня глазами, молодые люди. Прошу прощения, ежели сказал, что обидные и неприличные. Но все исключительно из восхищения вашей красотой, дрожайшая Елизавета Дмитриевна. Голову я потерял форменным образом. Лиза ойкнула и шарахнулась противоположной стенке воска. Поручик тоже отшатнулся, насколько мог. Иван Матвеевич вдруг одним энергичным движением ухватил себя правой рукой за волосы и снял собственную голову с плеч. Кровь не брызнула. Без головы туловище твердо стояло на ногах в прежней позе, подняв голову на уровень ключиц. Голова непринужденно улыбалась и даже чуточку гримасничала. Потом произнесла. — Теперь верите, Лизонька, что я от вас голову потерял? Вслед за тем рука водрузила голову на прежнее место. Иван Матвеевич ухмыльнулся. — Не поверите столь наглядным доказательствам? Неплохой ярмарочный фокус, сухо сказал поручик, пытаясь сохранить самообладание. Принижаете вы меня даст, грустно сказал Иван Матвеевич. Я буду малость повыше ярмарочного фигаляра, Аркадий Петрович, произнес он уже серьезно, не прогуляетесь ли со мной по свежему воздуху? Есть у меня к вам серьезный разговор, крайне для обоих важный. — Не беспокойтесь, Лизавета Дмитриевна, ни малейшего вреда вашему мужику не случится. На то мое честное и благородное слово. — Или боитесь, господин поручик? Поручик сердито подхватил шубу. Иван Матвеевич посторонился, давая ему вылезти из воска показал на кибитку позина пройдемте туда пожалуй я уж себе позволил сей экипаж занять поскольку он теперь совершенно ничей и бесхозный не путешествовать же мне в затке или на крыше словно чемодан или собачка какая он по хозяйски порылся в мешочках и укладках Поставил на импровизированный стол памятные чарочки серебряные в бусурманских узорах. Наклонил к ним горлышко полуштофа. — Выпить со мной, полагаю, не откажетесь? Офицер во все время суток, я так понимаю, к этому готов. — Вы и водочку употребляете, — язвительно осведомился поручик машинально берет за стопку. — А как же, — безмятежно сказал Иван Матвеич, — и водочку употребляю, и сальца с огурчиком отведать не прочь, и еще всякое, считающееся исключительно привилегией человеческого рода. Я ведь не бесплотный дух, не привидение какое, вполне материальное создание, очень даже плотское. — Неужели вы этого до сих пор не осознали? — Предположим, осознал, — сказал поручик. — И что же дальше? — А дальше выпьем. Во благовремени, как у вас говорится, ваше здоровье. Он лихо выплеснул водку в рот, самым натуральным образом поморщился, мотнул головой, потянулся за крепеньким огурчиком, и с довольным видом им захрустел. Сказал доверительно. Я ведь объяснял уже. Все прежние личины происходили от того, что я, как бы это понятнее, просыпался, возвращался к нормальной жизни, устойчивость этакую обретал, плоть, так сказать, и кровь. И вот теперь... В великой своей радости прочно привязан к материальному миру, словно гвоздями прибит. Пора и дальнейшую жизнь обдумывать. Жить я намерен среди вашего человеческого племени. — А получится? — едко усмехнулся поручик. — Я так прикидываю. Вы, любезный, тысячи полторы лет продремали. — Пожалуй, что даже поболее. Серьезно сказал Иван Матвеевич, и что с того? Языком, как видите, не хуже вашего владею, обращение понимаю, а необходимые знания, буде потребуется, из ваших же умишков извлечь нетрудно. Ну, конечно, времена новые, незнакомые, да это же не препятствие. Понимаете ли, Аркадий Петрович? Людишки те же самые, что и были, пусть одеваются по-другому, пусть дома другие строят, пусть даже развели всякую цивилизацию и прогресс в виде этих ваших чугунок, пироскафов и прочих телеграфов. Нотро у них прежнее, и побуждения старыми остались, новых нисколечко не прибавилось. И благородных побуждений мало. Гораздо больше злобы до зависти, Лжи до подлости. А они во все времена Совершенно одинаковы. Не находите? Скряга. Он во все времена скряга. Ибо золото, Квоему он сундуки набивает, И есть золото. Разве что чекан на монетах другой. Так и во всем «Впрочем, чего не коснись, не станете оспаривать». «Не стану», — сказал поручик, — «поскольку из этого вытекает, что и добро с благородством ничуть не меняются с бегом столетий».